Глава 43. Вилли показалось, что над ним взошла жуткая луна. Это поднялась ладонь человека в картинках. С неё прямо на вилли уставилось его собственное лицо. В такой же собственный портрет всматривался Джим. Рука с нарисованным Вилли сгребла настоящего Вилли, рука с нарисованным Джимом сгребла настоящего Джима. Человек в картинках напрягся, извернулся и спрыгнул вниз. Мальчишки, легаясь и крича, рухнули вместе с ним. Они приземлились на ноги, но они устояли бы не поддержив их за шиворот мощные руки. "Джем", произнёс мистер Дарк. "Вилли, что вы там делали? Неужели читали? Папа!" Мистер Хэллоуэй из темноты выступил отец Вилли. Человек в картинках заботливо переложил ребят под мышку и, поссматривая с любопытством, двинулся на мистера Хэллоуэя. Отец Свилли успел ударить только один раз. В следующий миг мистер Дарк поймал его руку и стиснул её. Чарльз Хэллоуэй застонал и упал на одно колено. Мистер Дарк сдавил сильнее и одновременно прижал обоих ребят. Они уже едва дышали. У Вилли перед глазами метались огненные мухи. Отец Вилли застанал громче. Будь же вы прокляты. «Но, но, тихо проговорил хозяин карнавала. Я и так проклят. Проклятый. Старина, не в словах ведь дело, сказал мистер Дарк. Мысль, действие. Быстрая мысль и быстрое действие вот залог победы. Пока он ещё сильнее напряг мускулы. Мальчишки услышали, как захрустели пальцы мистера Хэллоуэя. Он вскрикнул и упал, потеряв сознание. Человек в картинках легко, как в танце, огибал углы стеллажей. Мальчишки, зажатые у него подмышкой, бились головой и ногами о книги. Стиснутый до полной неподвижности Вилли смотрел на пролетающие мимо полки, стены, двери, И тупо думал, что от мистера Дарка пахнет как от старой калиопы. Внезапно их отпустили. Они не успели перевести дух, а их уже больно ухватили за волосы и развернули к окну. "Мальчики, вы читали Дикенса?" азартно зашептал мистер Дарк. "Критики ругают его за случайные совпадения, но мы-то с вами знаем, что он прав. Вся жизнь сплошные случайные совпадения". Взгляните сюда. Ребята всё ещё пытались вывернуться из железной хватки ископаемых ящеров и оскалившихся обезьян. Вилли взглянул в окно. Он не знал, плакать ему от радости или от нового отчаяния. По улице от церкви шли обе их мамы. Нискокую нескурусели, ни никакая не ни старая. Надо же, все последние 5 минут до неё было не больше 200 ярдов. Мам! крикнул Вилли сквозь ладонь, зажавшую ему рот. Мам! передразнил мистер Дарк. Мам, спаси меня! Нет, подумал Вилли. Беги, мама, спасайся сама. Но обе мамы, вполне довольные воскресной службой, просто шли себе по улице. Мама! Снова выкрикнул Вилли, но через потную лапу прорвалось лишь какое-то жалкое бление. Мама Вилли на той стороне улицы, нет за тысячу миль отсюда, вдруг замедлила шаги. Не могла же она услышать, подумал Вилли, и всё-таки она посмотрела в сторону библиотеки. "Замечательно", пробормотал мистер Дарк. "Чудесно. Превосходно". Здесь мы отчаянно думал Вилли: "Ну, увидеть нас, мам, а потом беги, звони в полицию. Почему бы ей не посмотреть сюда?" тихонько спросил мистер Дарк. Она бы увидела прекрасную портретную группу в окне и прибежала бы сюда. А мы бы её впустили? Вилли чуть не подавился рванувшимся из него: "Нет!" Мамины глаза скользнули от входной двери по окнам первого этажа. Сюда, подсказал мистер Дарк. На второй этаж, пожалуйста, весьма подходящий случай, обидно было бы упускать его. Женщины стояли на тротуаре. Мама Джима что-то говорила соседке. Пожалуйста, умолял Вилли. Нет, не надо. Женщины повернулись и вскоре их уже поглотили улицы вечернего города. Вилли почувствовал разочарование человека в картинках. "Да", проговорил тот. Не самое удачное из случайных совпадений. Никто ничего не приобрёл, но никто и не потерял. Жаль, конечно. Ну ладно. Вылоча ребят за собой, он спустился к входной двери и открыл её. Кто-то ждал их в сумерках. Лёгкая, как у ящерицы лапка, стремительно коснулась подбородка Вилли. "Hello." Прошелестел голос пыльной ведьмы, будто хамелеон, лизнул джима в нос. "Найджет", утвердительно произнёс тот же голос. Позади переступали с ноги на ногу два зловещих силуэта: скелет и карлик. Это был замечательный случай. Ребята уже готовы были заорать во всё горло, но человек в картинках опередил их, запечатав рты ладонями. Потом он кивнул старухе. Ведьма по птичье выступила вперёд. Зашитые игуаньи веки, длинный крючковатый нос с заросшими шерстью ноздрями и непрестанно шевелящиеся пальцы в плотную надвинулись на мальчишек. Они отаропело вытрощились на ведьму. Не сразу дошёл до них смысл слов, которые бормотал из сохший рот. Стоякая зеенная игла Чтоperты им. Пусть молчат. Острый ноготь её большого пальца быстро замелькал возле лиц мальчишек, покалывая им то верхние, то нижние губы. И вот они уже крепко-накрепко сшиты невидимой нитью. Стрейказинная игла. Чтобы уши, чтоб оглохли. Холодный песок хлынул в уши Вилли. Но сквозь навалившуюся тишину он продолжал слышать противный шелестящий голос. Мох вырос в ушах Джима, накрепко запечатав их. Стреказинная игла ты зашейка им глаза, нечего по сторонам глядеть. Вилли показалось, что старухины пальцы раскалённые до бела повернули его глазные яблоки внутрь, в темноту, а за ними с лязгом, словно железные ставни, захлопнулись веки. Невидимое игольчатое насекомое продолжало снывать где-то снаружи, и пыльный голос продолжал зашивать их ощущения, навек отгораживая от всего мира. Стаи казиновая игла шеей равней чему за шеей пылью набей сном нагрузи узелки крепко накрепко свяжи влей молчание в кровь быть по сему быть по сему ведьма опустила руки и отступила на шаг мальчики стояли молча в полной неподвижности человек в картинках отпустил их и тоже сделал шаг назад Ведьма тщательно обнюхала свою работу, в последний раз пробежалась пальцами по двум статуям и удовлетворенно затихла. Карлик маялся у ног ребят, слегка постукивая по коленкам, окликая по именам. Человек в картинках кивнул через плечо. Часы уборщика. Пойди, останови их. Ведьма, подпрыгивая от удовольствия, отправилась разыскивать очередную жертву. Мистер Даркс командовал: "Раз, два, левой, правой". Ребята ровным механическим шагом спустились по ступеням. Карлик шёл рядом с Жимом, скелет рядом с Вилли. Человек в картинках, невозмутимый, как смерть, шагал следом.